Глава 15 Тэббан объявился на следующий день. В свежей одежде, чистой, пахнущей дешевым мылом. Мы временно разместились на постоялом дворе, откуда нас похитили. Но теперь тут сменился хозяин, который предоставил бесплатное жилье, пока не отстроен дом на месте разрушенного поместья. Собственно, благодаря нам Дорох Сур и стал владельцем, так что для меня или братьев тут всегда найдется свободная комната. До нового дома добираться было не так уж далеко. Час пути верхом на лошади или два пешим ходом. замеряв на пороге, наставник низко склонил голову и тяжело вздохнул. «Я виноват перед тобой, Лаиса. Прости, если сможешь». Понуро произнес он. «За что ты извиняешься?» Я поднялась с кровати и подошла к приемному отцу. Обняла его, прижавшись к груди, выкованной из камня. Откуда бы ты узнал, что там на самом деле происходило? Верю, что ты сделал все возможное для нашего спасения. И не держу зла. Если уж кого и винить, то только эльферов, которые в своей вседозволенности и безнаказанности перешли границы человечности». «О чем ты, дочка?» бы неловко обнял в ответ и погладил по голове. Я почувствовала, что внутри него будто бы распрямилась тугая пружина, и он вздохнул с облегчением. Нам надо серьезно поговорить. Давай навестим место, где вы развеяли прах Калим. До сих пор не могу поверить, что его нет. Эм, Лаиса, замялся мужчина. Видишь ли? Дело в том, что мы не отправили Калима в чертоге Рааду. Как того требуют обычаи. Почему? Отстранившись, изумленно посмотрела на Тебана. Глирх не оставил ни одного целого тела когда напал на эльфирских воинов. Ты чудом выжила. Снова. Чему я безумно рад. Но люди Тана Квалма забрали останки отряда, чтобы семьи предали их погребению и оплакали. Найти в том месиве Калима не представлялось возможным. Не поверишь, с каким трудом удалось отбить тебя. Значит, эльфиры все таки добились своего. Всхлипнула. Калим предпочёл умереть, чем попасть в лапы Кайвин Дилу Квалм. Я тоже сделала этот нелегкий выбор. А теперь ты говоришь, что поганый Эльфир выжил, да еще забрал тело брата? Так нельзя, мы должны его вернуть. Девочка моя, боюсь, это невозможно. Тебонсур покачал головой. Думаешь, я не пытался. Гелентар кваум сразу отправил сына в родовое поместье. Объявив, что ему требуется длительное восстановление. К самому главе рода не подступиться. Единственное, чего я добился, встречи с поверенным. Но этот ушлый тип меня чуть ли не виноватым в гибели отряда выставил. Сказал, что мы радоваться должны, что просто людей напроводили в последний путь с эльфирскими почестями. Дались кальму эти почести. Я брезгливо поморщилась. Эльфирские твари воспользовались деньгами и связями. Этот. Айвендилл даже царапины не получил. Если он что и будет восстанавливать, то новую преступную сеть, чтобы предаваться жестоким развлечениям. О чем ты говоришь, Лаиса? Да так. Я огляделась. Здесь слишком тонкие стены. Прогуляемся. Верхом. А тебе не рано в седло садиться. Выглядишь бледный. Шалсей наказала неделю соблюдать постельный режим. Проявил заботу учитель. Я не собираюсь отлюживаться. Ни одной лишней минуты, пока по Мирильсинду ходит тварь по имени Айвин Дилквам. Идем. сур тяжело вздохнул, но не стал отказывать в просьбе. Мы вышли во двор и седлали лошадей, доставшихся нам в качестве трофеев, и направились в лес. Вы куда? Можно с вами? заметил наши сборы Санкас. Не в этот раз. Я улыбнулась и, свесившись с лошади, взъерошила непокорные волосы мальчишки. «Не переживай, мы ненадолго. Как насчет того, чтобы завтра поохотиться вдвоем? «Ммм, я подумаю». Санкос прищурился, смешно наморщив нос. «Только вы не пропадаете надолго, ладно?» «Обещаю, к вечеру будем на месте». «Санкос, я не понял. А ты уже выполнил комплекс утренних упражнений?» Строгим тоном поинтересовался наставник. «А ну, марш на площадку!» «Хватит лентяйничать!» Завтра на рассвете сам займусь вашими тренировками. А то Наур слишком вас разбаловал. Да, учитель. Просиял мелкий, хотя должен был испугаться подобного обещания. В Танксуре это означало, что с полигона нас вынесут на руках прямиком в надежные руки Мауры Соры. Не знаю, как ей удавалось, но утром мы бодрыми и полными сил возвращались в строй. Эх, как давно это было. А ведь даже полугода не прошло с той трагедии. Погрузившись в воспоминания, я не заметила, как мы покинули предместья Ромолоха и углубились в лес. Тыбан ехал рядом и не задавал лишних вопросов, а мне разговаривать не хотелось. Сначала я намеревалась показать то, что недоступно людям и большей части эльфиров. По старому тракту, обгоняя подводы с камнями, песком и досками, мы быстро домчали до поместья, но заезжать не стали и проследовали дальше. Издали увидела, как в развалинах копошатся рабочие. Слышны окрики и упоминания в суетваре и рентала. Узнала голос Лаерта до да хрипоты спорящего с каким-то смуглым незнакомцем. Строительство дома — дело нужное, но очень уж нервное. Я уверена, брат справится. Заодно выплеснет всю накопленную энергию. Иной раз проораться на кого-то полезно для дела и для здоровья. За поместьем старый тракт забирал влево, огибая предгорье а мы двинулись через лес по узкой тропе, вытоптанной разбойниками и эльфирскими отрядами. Добравшись до границы защитного периметра, я остановилась и спешилась. «Скажи, ты ничего не почувствовал, когда проезжал здесь?» — поинтересовалась у наставника. Тогда я не обратил внимания на подобные детали. Теперь, когда ты спросила, припоминаю, что возникло мимолетное ощущение, будто я пересекаю запретную границу Ирентала. Ну, ты понимаешь. «Никто из старых охотников об этом не рассказывал, но мы чувствуем, когда начинается опасная зона гиблого леса. Этого не передать словами. Я еще удивился, откуда здесь подобные явления. Но в том ворохе проблем, что потом навалилось, позабыл об этом. Ты не ошибся. Здесь в самом деле проходит граница. Идем, покажу кое-что. Лошадей оставим, позже за ними вернёмся. Лаиса должен предупредить». «Если ты направляешься к ущелью, где располагался лагерь, то теперь там опасно, из-за глерха. Они редко забредают так далеко, но лучше не рисковать. Давай вернемся, возьмем походные мешки и оружие». «Нет, это недалеко», — покачала головой. «Ты поймешь, когда увидишь». Минут сорок пришлось продираться сквозь густую траву и кустарник. Я чувствовала, что метка поблизости. Меня попросту водили кругами, но я на чистом упрямстве двигалась дальше. Наконец я увидела окаменелое, поросшее мхом дерева. Нужный знак нашелся под наплывом смолы и налипших веточек. Я расчистила его, зная, что никто другой его попросту не увидит. Прикоснувшись рукой, закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. тяжелые, несвойственные девочки моего возраста. Но разве я в этом виновата? Так сложились обстоятельства. И мне невероятно радостно было осознавать, что в трудную минуту лес откликнулся и прислал на подмогу грозного помощника. В благодарность за то, что избавила окрестности от разбойников и пресекла творящееся в лагере зло, лес забрал мою боль. Дышать стало чуточку легче. Я попросила дозволения рассказать правду наставнику и, если это возможно, поселиться в лагере. Внутри защитного периметра бояться нечего. Слухи о том, что в окрестностях бродит глирх, отвадят любопытных. «Лаиса, что это такое?» Тебансур как зачарованный смотрел на проявившийся древний символ, который не видел до этого. Это защита, которую создали хранители Эрентала. Их скрывает от людского взора особенная магия. Я чувствую, где находятся знаки, и могу с ними взаимодействовать. Они откликаются мне. Думаю, Глирха, растерзавшего эльфирский отряд, прислал хранитель. Я молила о помощи. «Жаждала наказания убийцам, покусившимся на жизни тех, кем я дорожала». И он пришел. Карающий дланью Глирх расправился с эльфирскими тварями и очистил Мирельсинт от гнили, проросшей на его землях. Мне думал, что когда-то услышу подобное», — с трепетом произнес учитель. Я заходил так далеко в земли Иринтала, что никому и не снилось. Помимо редкости, за которые эльфиры платят чистым золотом, я находил старинные рукописи. Мне от них не было толку, но я изучил письменность, чтобы понимать, какая из находок представляет ценность. В некоторых манускриптах говорилось, что в канун кровавой битвы род эльфийский был проклят богами за предательство. На эльфов обрушилась кара богов. Спастись удалось единицам, кто чтил законы предков и соблюдал заповеди эльфийского народа. Прочие были изгнаны из священного леса и погибли. Эльфы? хмыкнула я. О них мир давно позабыл. На смену им пришли эльфиры. Смески с человеческим племенем. Жестокие, безжалостные. Истинные потомки уничтоженной расы. Как бы там ни было, Лаисом, прошлого уже не изменить. Твоя способность чувствовать и находить подобные вещи говорит сама за себя. Ты плоть от плоти эльфиров. В противном случае не сумела бы ощутить связь с древней магией. «Отец, мне омерзительна сама мысль, что я принадлежу расе жестоких убийц». «Не печалься, дочка». Ты бонпотически погладил по голове. «Никогда не стыдись того, кто ты есть». Среди эльфиров встречаются немало достойных личностей, славящихся редкими талантами или магическими способностями. Может, ты и ненавидишь эльфиров, но именно от них ты унаследовала дар, который помог выжить и спасти братьев. Пусть так, но я не хочу иметь с ними ничего общего. «Девочка моя, оставайся такой, какой создал тебя этот мир», — с улыбкой произнес учитель. «Неважно, какому роду ты принадлежишь. Важно, что ты из себя представляешь и какую пользу приносишь людям. Ты стала моим спасением, когда я потерял Маору. И без тебя твоим названным братьям не быть вместе». Ты — невероятно хрупкое и в то же время надежное звено, что объединяет нас, Дает силы жить дальше и бороться за справедливость. Почему? Я ведь не просила об этом. Не знаю, Лаиса. Так уж устроен наш мир. Мужчины часто готовы пожертвовать жизнью ради семьи, любимой женщины идеалов, в которые верят. Мужчин, я горько вздохнула. Всё бы вам воевать и что-то кому-то доказывать. Почему нельзя довольствоваться тем, что есть? Мне непонятно, для чего необходима вражда, когда люди способны жить в мире и согласии. Увы, дочка. Тяжко вздохнул Тебан. Есть вещи, которые сложно осознать. Война — это прогресс. Новая жизнь, основанная на руинах уничтоженного мира. Тот, кто сдался, предпочел использовать плоды цивилизации и застрять на определенном этапе развития, проиграл. Наша жизнь — борьба, и неважно, в чем она заключается. «Ладно, отец, отложим эту тему до лучших времен. Ты поможешь построить дом в ущелье? Это место будет нашим убежищем. Ни один эльфир не пересечет границы владений. Только ты и я, братья и ещё Шалсей. Поверь, здесь мы будем в безопасности». «Помогу, конечно. Зачем спрашиваешь?» «Единственное, что меня беспокоит, как бы у Аларина Тилды не возникли лишние вопросы. Да и Земля эта формально числится за наместником. Он нам должен. И у него не останется выбора, если мы заговорим». «Ты что-то знаешь?» «Поэтому захотела поговорить наедине», — встрепенулся Тебан. «Да, перед смертью один из разбойников рассказал много интересного». Назвал имена тех, кто сотрудничал с ними в Армалохе. Кого-то уже обнаружили и казнили. Но остались те, кто покрывал шайку, скупал награбленный товар для перепродажи или обращался с просьбой устранить конкурента. Пересказ откровений погибшего разбойника не занял много времени. Когда я закончил, отец надолго задумался. Чужие имена мне ничего не говорили, но Эббан пару раз переспрашивал, уверена ли я, ничего ли не перепутала. «Это опасное знание Лаиса», — нарушил затянувшуюся паузу охотник. «Некоторые названные тобой фамилии принадлежат почтенным горожанам Рамолоха. Обвинять их, основываясь на показаниях убитого преступника, которые никто не слышал, кроме тебя, глупо, нам никто не поверит. Сейчас, когда уничтожен костяк шайки и показательно казнены те, кто был с ними связан, Информация спровоцирует новый скандал. Уверен, причастные к этому громкому делу личности уже подчистили хвосты. Нас выставят клеветниками, а после по-тихому устранят. И что? Мы не можем ведь сделать вид, что ничего не было? Возмутилась до глубины души. Зачем же? Я этого не говорил. Предлагаю выждать некоторое время, чтобы преступники расслабились. Почувствовали себя в безопасности. А мы пока устроимся на новом месте и примелькаемся в городе. Заодно выясним, кто и чем живет, Как лучше подобраться и при этом не попасться самим. Ну, это уже больше похоже на план. Выдохнула с облегчением. Не стоит сомневаться во мне, девочка. тебен задумчиво посмотрел вдаль суровым взглядом. Мы каждого человека из списка выведем на чистую воду и заставим сознаться в преступлениях до лагеря в ущелье мы все таки прогулялись хотела взглянуть на место где погиб калим да и посмотреть что оставили после себя эльфир дожди смыли потоки крови а земля поглотила следы недавней бойни только изрубленные деревья и царапины от когтей глирха на стволах напоминали о трагедии странно я видела как эльфиры бросились откачивать Калима по приказу Айвендела. Он лежал тут. Указала на вытоптанное место на поляне. Не знаю, успели вернуть его к жизни или нет. Но вряд ли Глирх напал бы на труп, когда вокруг полно живой добычи. Что ты хочешь этим сказать? Сомневаюсь, что его тело пострадало настолько, чтобы невозможно было опознать. Допуская, что калима завалила павшими воинами. Он ослаб после схватки с разбойниками. Брат двигался так быстро, что я видела лишь смазанные движения. А лучник так и не сумел прицелиться. Эльфирские зелья творят чудеса, но они все сильны. Даже если они зарастили рану и заставили сердце биться. Калим проспал бы еще неделю, восстанавливаясь после боя. Думаешь, парень выжил? Или хочешь так думать? Пытливо поинтересовался Тебан. Зачем парнишка понадобился эльфиром? Из-за способностей. Он отличный мечник, ты и сам это признавал. Кто в его возрасте способен дать бой звену охотников? Отряд эльфиров вместе с наследником Квалма прибыл за ним, если не забыл. Брат предпочел смерть плену. Если Айвендел заполучил его, а мы ничего не предприняли, чтобы помочь Калиму и освободить, это будет предательством. Даже если ты права, Калиму увезли далеко и спрятали так, что вовек не отыскать что простые охотники противопоставят благородным Танам. Эльфиры не сознаются, если действительно забрали парня. Власть в этом мире принадлежит им, а нам остается только надеяться, что судьба смилостивится над несчастным пленником. Это сейчас мы ничего не можем противопоставить, но, клянусь, я не успокоюсь, пока не найду калима или не получу убедительных доказательств его смерти. Кто знает, дочка? Может, у тебя и получится узнать правду. Отец намекнул на моё происхождение. Но прежде тебе и остальным ребятам следует окрепнуть, набраться сил. Вы хоть и пережили немало, но еще дети по сравнению с матерами охотниками. Те твари, которые примкнули к шайке, дальше второго уровня и рентала не заходили. Вряд ли суры, постоянно сталкивающиеся со смертью, занялись бы разбоем. Шайки сбивается от репья, нахватавшиеся по верхам умений, возомнившие себя великими мастерами. Неважно, кто перед тобой, зверь или человек. Ты должна быть готова к тому, чтобы отразить атаку. Раз уж я взялся учить, то вы с братьями станете настоящими сурами. Две недели даю на тренировке восстановление формы. После чего ты и Лаэрт отправитесь в Орентал, чтобы пройти испытание. «Спасибо». Улыбнувшись, подалась к отцу и обняла его крепко. «Ты прав. Ради того, чтобы противостоять эльфирам на равных, я стану сильнее». Откровенный разговор с Тебаном принес облегчение мне и ему. Мы оба нашли причины, чтобы жить дальше. Кто-то мог бы подумать, что я не приняла гибель кальма и не смирилась с потерей. Отчасти это было правдой. Но лишь на десятую долю того, что я чувствовала и о чем рассказывала лес. Лагерь разбойников подвергся разграблению и разрушению. Люди наместника забрали все, что только сумели увести, как будто догадывались, что больше сюда не вернуться. Что ж, мне от душегубов ничего не нужно. Само ущелье они не в силах никуда перенести, а это место особенное. Хотя бы из-за наличия хранителей и тех тайн, которыми они владели. Лесохотно общался, умел слушать, как никто другой, и я часто обнажала перед ним мысли и чувства когда говорило сердце, слова не требовались. Ответ я получала через сплетение трав под ногами, пение птиц или животных, появляющихся в самых неожиданных местах. Так, например, задав вопрос, как далеко распространяется защита хранителей, я наткнулась на кабанье семейства. Если прикинуть территорию, на которой звери обитали, охотились и разводили потомство, то выходило около 15 километров. Я поставила себе задачу пройтись по границе защитного периметра чтобы понять, откуда в новый дом может прийти беда. Тут даже по общим прикидкам выходило, что владения хранителей простирались вплоть до опасной зоны Ирентала, где водились Зарши и Иргал. Помимо этого, влияние защитников распространялось на перевал Леверейс и подножие Сумрачных гор. Достаточно места, чтобы затеряться, если потребуется оборвать связи с внешним миром. Из пещеры, где разбойники хранили добычу, эльфиры вывезли весь награбленный товар. Якобы для того, чтобы раздать украденное людям. Зачем-то сломали двери, как будто те не пригодились бы новым хозяевам. Забрали сгоревшее тело разбойника. Интересно, кто рассказал эльфирам, где содержались особые пленники? Сами нашли или запах Гарри выдал? А по тайной комнате знали только погибшие разбойники. И еще Айвин квалм. Неужели после нападения Глирха у него хватило сил рыскать по лагерю в поисках наживы? Понятно, что в секрете местонахождения тайника сохранить не получилось бы. Да и зачем? Уверенно, эти земли хранят в себе еще множество тайн. В Ромолох мы с отцом вернулись под вечер. По пути заскочили в старое поместье и захватили Лаэрта, осчастливив парной тем, что завтра возобновляются усиленные тренировки. А как же полоса препятствий? Еще ведь ничего не готово. Парень махнул рукой в сторону площадки, которую рабочие только расчистили от камней, мусора и корней деревьев. «В вашем распоряжении весь лес», — усмехнулся Тебан. «Лучшего места для тренировок не найти». «Ну, завтра утром привезут каменные блоки для возведения стен», — вспомнил парень о насущных делах. «Не переживай, я сам присмотрю, чтобы блоки разгрузили и приступили к постройке», — успокоил ученика наставник. Лайерт даже не поверил, что его наконец избавили от обязанности старшего. Учитель, вы не шутите? Какие тут шутки? Мужчина изумленно вскинул бровь. Советую вечером отдохнуть как следует. В ближайшие две недели свободного времени не предвидится. Особенно у вас с Лаисой. Признавайся, сестренка, твоих рук дело. Грозно зыркнул на меня брат и тут же расплылся в довольной улыбке. Как тебе удалось вернуть наставника? Оно само получилось. Я пожала плечами, не подозревая еще, с каким рвением Тебан возьмется за наше обучение. Хотя предчувствие возникло в тот же вечер, потому что я отправилась к шалсе, чтобы сварить укрепляющие и восстанавливающие силы зелья. Обосновалась женщина в старой лавке на отшибе. К неприметному домику на окраине примыкал кусок земли. Прежний хозяин, вероятно, выращивал там травы и продавал их путешественникам из караванов. Остановившимся на посту в близлежащих постоялых дворах. За каменными стенами Ромалуха разросся громадный муравейник, из домов, примыкающим к палаткам и торговым лавкам, постоялых дворов и питейных заведений. За стеной преимущественно обитали торговцы, чтобы не оставлять без присмотра товар путешественники, пребывающие с караванами, отряды наемников и сброд всевозможных мастей. Домик на окраине приглянулся разбойникам тем, что участок соседствовал с лесом, куда легко уйти в случае облавы или еще какой-нибудь надобности. Тебан купил дом за копейки после того, как его владельцы обезглавили на площади. В ребят, спасенных из плена, оказалось 12 мальчишек от 10 до 14 лет и девчонка Айка. Я видела ее в клетке и тогда приняла за чересчур лохматого и чумазова паренька. Он был скован одной цепью с пленником по имени Райден. Оказалось, что они брат и сестра, которых разбойники оставили сиротами. Податься ребят не было некуда, вот и напросились в ученики к тебанусуру. Впрочем, едва ли половина освобожденных подростков вернулась по домам. Вместе с нами остались семер, безговорочно признав Наура вожаком. Брат с радостью возился с ними и тренировал по мере возможностей. Он временно лишился прежней подвижности из-за травмы колена, которая под воздействием зелий зажила, но кости срослись неправильно. Пришлось ломать и сращивать заново. Пару месяцев лекарь посоветовал не нагружать ногу, чтобы восстановилась прежняя подвижность. Ничего, как раз за это время переедем в поместье, на базе которого Тебан Сур намеревался открыть школу мечников. Благо ранг мастера меча это позволял. Мы с ребятами заочно уже числились учениками новой школы, но для нас наставник составил особую программу, по которой готовил будущих охотников. Санка и Наур уже носили звание кунгсуров, а мне и Лаэрту предстояло пройти испытание Иренталом, чтобы его заслужить. На самом деле та схватка в танксуре и столкновение с тварями уже засчитывалось за испытания. Однако официально Лаиса Ангрен считалась погибшей. Алоиза Брок в сражении не участвовал. Поэтому учитель перестраховался и обратился за помощью в аттестации к гильдии охотников.